Глава пятая. Витамины. И вот мы плавно перешли к витаминам, биологическим соединениям, которые наш организм в достаточном количестве сам производить не может, а с нормальной жизнью в их отсутствие не справляется. Граница нормальной жизни тут, конечно, проведена весьма условно. От химических элементов витамины отличаются своей органической природой, а от жиров и аминокислот — тем, что не укладываются ни в одну из этих двух категорий. Такое разделение сложилось исторически. Для того, чтобы назвать вещество витамином, существует четыре отличительных признака. Первый — оно органическое. Второй — это вещество жизненно необходимо, и без него развивается клиническая картина заболевания. Третий — организм не производит это вещество в нужном количестве или не производит вообще. Четвёртый — вещество требуется в минимальных количествах. Витаминов у нас сейчас 13. Это число, как и многое другое в науке, постоянно оспаривается. В последнее время вышел ряд статей, описывающих витамин номер 14, не всеми пока признанный в этом качестве, но весьма интересный. Мы о нем тоже расскажем, наряду с остальными тринадцатью. А сначала немножко истории. Своим названием витамины обязаны небольшому научному заблуждению одного польского биохимика, которого звали Казимир, Казимеш, функ. Он прочел статью, написанную голландским врачом Христианом Эйкманом, который в начале 20 века отправился в джунгли изучать загадочное поражение нервов под названием Бери-Бери и обнаружил, что лабораторные цыплята, питавшиеся остатками риса из солдатской полевой кухни, начали чувствовать себя неважно. Вначале Эйкман не придал этому значения, но помог случай. По настоянию повара цыплят перевели на неполированный рис. Конечно, не потому, что заволновались об их здоровье, просто хорошего риса было жалко. И птицы внезапно поправились. Эйкман обрадовался и сделал вывод, что в полированном рисе отсутствует какой-то важный фактор, который он назвал веществом антиберибери. А дальше начался кропотливый научный труд. Врач по очереди исключал все остальные возможные причины заболевания — температуру воздуха, сезон, заражение крови, пока сам не свалился с ног, так и не придя к выводу о природе сущности, содержавшейся в неполированном рисе. Но мы не об Эйкмане, который все таки получил свою Нобелевскую премию за открытие фактора, победившего Бериберии, а о Функе, который премию не получил. Функ прочел о пользе неполированного риса у Эйкмана и засучил рукава. В качестве моделей были выбраны голуби. На диете из полированного риса у этих птиц тоже возникли проблемы с нервной системой. Начал функ с отправной гипотезы Эйкмана, считавшего, что в полированном рисе есть паралитический яд, а в оболочках, снимаемых при обработке, противоядие. Чтобы проверить это, он перевел голубей на другие чистые карма, например, крахмал или сахар. В каждой подопытной группе ученый увидел все тот же загадочный токсикоз и сделал вывод гениальный и простой. Дело не в токсине. А в том, что очищенные продукты не содержат какого-то крайне важного ингредиента, необходимого для поддержания нормального обмена веществ. Далее Функ подошел к вопросу как химик. Он собрал оболочки рисовых зерен и разделил их на фракции, каждую из которых по отдельности давал голубям. Одна из них оказалась целительной, она спасала голубей от проблем со здоровьем, даже если добавлялась в их рацион в ничтожных количествах. Эту фракцию Функ и назвал витамином, амином, необходимым для жизни. По названию целительной фракции, В1, свое название получил и тиамин, ее действующее начало. Почти мгновенно Функ предположил, что витамин организму нужен далеко не один, и уже в следующем, 1912 году, написал книгу «Витаминс», где постулировал существование по меньшей мере четырех витаминных факторов антибериберина В1, противоцинготного аскорбина, а также противопилагрических и противорахитных веществ. В науке о питании работа Функа произвела революцию. В первой половине XX века открытия в этой области сыпались как из ведра, но не обошлось и без неожиданностей. Например, подавляющее большинство классических витаминов, выделенных и описанных при жизни Функа, оказались вовсе не аминами — Функ мужественно исправил свое заблуждение о природе этих соединений и по совету другого биохимика Джека Драмонда стал писать слово «витамин» без буквы «е» на конце. Именно поэтому английское слово «витамин» и по сей день пишется именно так. Всю свою дальнейшую жизнь Казимир Функ посвятил витаминам и лечению заболеваний, возникающих из-за плохого питания, в частности, пеллагры, А в 1922 году выпустил на рынок первый в мире комбинированный витаминный препарат – аскадал, предназначенный для рахетичных детей. Сделан он был из очищенного жира от рисковой печени, закатанного под сладкую оболочку, и содержал витамины А и Д. Другие ученые тоже не сидели, сложа руки. Как только Функ описал первые четыре витамина, они прямо-таки набросились на разработку новой научной жилы. Перечислим результаты их труда. Вот они по порядку. Витамин А, представляющий собой целую группу сходных по своему действию веществ, в том числе полностью трансретинол и его эфиры, а также полностью трансбета-каротин и другие каротиноиды, витамин В1 — тиамин, витамин В2, рибофлавин, витамин В3, ниацин, витамин В5, пантотеновая кислота, витамин В6, пиридоксин, витамин В7, биотин, витамин В9, фолиевая кислота или фалат, витамин В12, кабаламины, витамин С, аскорбиновая кислота». Витамин D, его производные кальциферолы. Витамин E, токоферолы и токотриенолы, Витамин K, хиноны. Внимательный слушатель обнаружит, что в этом алфавите много пропущенных букв. Так вышло, потому что на заре данной науки ученые в погоне за славой приписывали витаминные свойства всему подряд, занимая букву. А затем их детище оказывалось переклассифицированным во что-то еще, В лучшем случае уже известное науке полезное соединение, а в худшем — не в особо нужное и даже вредное. Примеры таких бывших витаминов — параминобензойные и салициловые кислоты, а также описанные в главе 2 «Лаэтрин». С химической точки зрения витамины подразделяют на жирорастворимые А, Д, Е и К и водорастворимые все остальные. С водорастворимыми все просто. Они поступают с пищей, они усвоенные излишки выводятся с мочой. Измерив их концентрацию в моче пациента, мы получим данные о том, набрал ли он за день свою витаминную норму. С жирорастворимыми витаминами сложнее. И витамин А. И витамин D способны накапливаться в тканях про запас, а также вызывать острое или хроническое отравление, гипервитаминоз. Но о них поговорим отдельно. Для начала обсудим поливитаминные таблетки, их еще называют мультивитаминами. История их — история бизнеса, щедро сдобренного государственными инициативами, а вовсе не науки. Все началось в 20-х годах прошлого столетия со щедрого вброса на рынок различных дрожжевых экстрактов, призванных витаминизировать стандартную городскую диету, не страдавшую разнообразием и часто приводившую к проблемам со здоровьем. Причем не от бедности. А витаминоз был проблемой успешных домохозяек. В те времена корнем зла считались инфекции, особенно пищевые. Рис и пшено полировали. Другие злаки перемалывали в муку, сахар выпаривали, молоко кипятили, чтобы увеличить сроки хранения, ведь продукты в город надо было еще доставить. В результате Бери-Бери и пилагра пришли в города, а цинга в виде кровоточивости десен, вызванной недостатком витамина С, в семьи особо чистоплотных дам, настаивающих на глубоком кипячении молока и отваривании всех овощей. На этом фоне дрожжевые пилюли, хоть и не стандартизированные по содержанию отдельных полезных элементов, оказались спасительными. Затем к ним добавились более очищенные препараты, в том числе уже упомянутый выше Аскадал. Но рынок оставался стихийным, а рекомендации по приему не были привязаны ни к каким нормам потребления. Некоторые таблетки, в основном изготавливаемые тогдашними фармкомпаниями, были поддержаны врачебными организациями, а некоторые, те же дрожжи, наоборот, врачами порицались, хоть и были популярны в народе. Как это нередко бывает, все расставило по местам Вторая мировая война, причем в Америке. Европейцам тогда было недоочищенных стандартизированных препаратов. В России же стерильность продуктов питания так и не стала основой городской культуры. Поскольку советским солдатам витаминизация требовалась скорее из-за недостаточности общего количества пищи, чем из-за слишком сильной ее обработки, проблема решалась с помощью дешевых растительных экстрактов. Например, отвара хвои, который прекрасно справлялся с цингой. В Америке же вопрос об открытии Второго фронта стоял не так остро и позволял хорошенько подготовиться, в частности, путем проверки здоровья рекрутов. Оказалось, что треть из них к строевой службе непригодны, потому что выросли на бедной диете. «Непорядок», — решил президент Рузвельт и собрал национальную конференцию по питанию для обороны. Именно на ней в 1941 году были впервые установлены дневные рекомендованные витаминные нормы для шести витаминов А, В1, В2, В3, С и Д и двух минералов железа и кальция. На их основе были созданы первые стандартизированные поливитамины, выпущенные в 1943 году, за год до вторжения в Европу. В середине 1950-х на каждом американском столе уже красовались поливитаминные баночки сбоку от солонки и перечницы. Каждая таблетка содержала примерную дозу на день в соответствии с рекомендациями правительства. В 1960-х, 1970-х годах в витаминной практике произошла революция мегадоз. Нобелевский лауреат Лайнус Полинг и некоторые другие ученые обнаружили пользу от многократного превышения доз витаминов с терапевтической целью и запустили в продажу соответствующие препараты, на что FDA ответила попыткой постановки витаминных препаратов под рецептурный контроль. За этим последовали демонстрации, суды и прочие акции, закончившиеся признанием невозможности государственного контроля над витаминами и другими природными веществами, за исключением случаев, когда они явно разрушают здоровье. В результате на рынке появилось множество поливитаминных препаратов, как соответствующих нормам, так и заметно превышающих их. Так продолжается и по сей день — Чтобы разбить огромный рынок биодобавок на сегменты, поливитамины стали делать с уклоном в различные недуги и под запрос отдельных групп населения. Таблетки для женщин и мужчин, молодых и пожилых, детей, в них почти ничего нет, поскольку этот сектор жестко регулируется, и беременных, а также от нервов, от усталости и для волос. Часто содержание конкретного витамина или минерала в таблетке определяется не научными соображениями, а модой на тот или иной компонент или удобством для таблетко-глотателя. Например, если засунуть дневную дозу кальция и магния в поливитаминную пилюлю, то клиент подавится, так что пусть добирает свой кальций из молока. В общем, не все однозначно с поливитаминами, тем более, что поливитаминными препаратами с определенным составом их можно назвать только на входе, когда компоненты в соответствии с формулой препарата замешали в таблетку. Соединив в одной емкости 13 разных высокоактивных соединений, а то и больше, нам следует ожидать, что, по крайней мере, некоторые из них провзаимодействуют с другими, окисляя, восстанавливая, аминируя. Особые проблемы доставляет витамин С. В зависимости от внешних условий он ведет себя то как оксидант, то как антиоксидант, при этом образуя другие химические вещества. А еще витамины бывают жирорастворимые и водорастворимые. Внутри таблетки же сухо. Попадая в желудок, далеко не каждый витамин и минерал оказывается в оптимальных для всасывания условиях. К тому же некоторые компоненты таблетки могут помешать другим. Например, кальций и железо, попадая в организм одновременно, конкурируют друг с другом за усвоение, а ион кобальта, находящийся в составе витамина В12, разрушает соседние с ним молекулы витамина В6 и В1. И даже простой количественный анализ веществ, находящихся в составе уже намешанной таблетки, нельзя назвать легкой задачей, ведь все вещества разные и весьма непростые по структуре. Ни масс-спектрометрия, ни хроматография, ни ядерно-магнитный резонанс пока, увы, не способны уверенно разобрать поливитаминную таблетку на составные части. Некоторые компоненты выделить и откалибровать, пожалуйста, а в целом скорее нет, чем да. От поливитаминных препаратов польза, несомненно, есть, и немалая, прежде всего для людей, у которых доступ к разнообразной еде по тем или иным причинам ограничен. Для принимающих поливитамины риск получить диагноз дефицитного состояния по тому или иному витамину гораздо ниже, чем для людей, не интересующихся витаминными таблетками, а именно порядка 14% по сравнению с 40%. Эти данные были получены в результате крупного когортного национального исследования здоровья и питания, в котором приняло участие более 15 тысяч человек от 9 лет и старше. В России ситуация принципиально не отличается от наблюдаемой в США. Академик Виктор Тутильян, директор Института питания РАМН, сказал одному из авторов этой аудиокниги, «Пусть россияне кушают поливитамины». Тогда хоть какие-то витамины в них попадут. Вот такая сермяжная правда в масштабах страны. А если говорить о рационе отдельно взятого человека, например, себя, любимого, то наиболее правильным авторам представляется следующее. Полноценный рацион призван снизить риски возникновения практически любых дефицитов, исключения витамин D. Постарайтесь разнообразить свое меню. Зерновые, желательно цельнозерновые, орехи и семечки, бобовые, овощи, зелень, ягоды, фрукты, молочные продукты или растительные альтернативы, продукты, богатые белком, яйца, рыба, мясо, птица. Подозрение на любой дефицит должно начаться с анализа рациона специалистом и дальнейшей его корректировки. В России этим занимаются диетологи, в некоторых странах есть еще и зарегистрированные нутрициологи, которые помогают сбалансировать рацион здоровых людей так, чтобы снизить риск проявления клинических симптомов дефицита. Чтобы давать подобные советы по питанию, также необходимо высшее образование, а не просто сертификат, полученный в интернете. Такое образование тем более не должно быть зеленым светом для назначения биологически активных добавок, регуляция производства, рекламы и продажи которых, как мы отметили ранее, очень слаба. Ведь микроэлементы не игрушки, и в завышенной дозировке могут натворить бед побольше, чем дефицитные состояния. Также для каждого витамина, да и для многих минералов, давно разработаны биохимические тесты, позволяющие точно узнать их концентрацию как в сыворотке крови, так и в клетках. Если ваш рацион долго был ограничен, лучше всего посоветоваться с врачом, пройти по его рекомендации соответствующий тест и разобраться, какого именно витамина не хватает лично вам. В случае диагностированного дефицита и невозможности восполнить его с помощью рациона, как в случае с веганским стилем питания и нехваткой B12, будет лучше, если именно врач поможет вам подобрать нужную добавку. Ведь бывает и так, что причины дефицита кроются не только в пищевых привычках, но и в генных вариантах или хронических проблемах желудочно-кишечного тракта, влияющих на те или иные аспекты нашего метаболизма. Итак, поливитаминный подход эффективен в запущенных случаях для некоторых стран, но, по-видимому, бессилен снизить риски часто встречающихся заболеваний, наиболее беспокоящих население — рака, инфаркта, инсульта. Этот вывод был сделан по результатам целого ряда долговременных исследований в крупных когортах, уравновешенных по распределению различных факторов риска, которые показали, что поливитамины, к сожалению, сердце не защищают и жизни особенно не прибавляют. Пробежимся по алфавиту от А до К и еще не забудем про парочку новых кандидатов в ряды витаминов, чтобы никто не ушел обиженным. Витамин А. Витамин А — самый первый, но в истории его открытия много неясностей. На заре XX века по поводу витамина А великие ученые чуть не передрались. Началось с целого ряда наблюдений и экспериментов над людьми и животными, страдавшими от обеднённой пищи, и попыток исправить их состояние путем изменений диеты. Так, японский врач Масимичи Мори еще в конце XIX века лечил больных детей печенью трески и утверждал, что их болезнь не от непонятной инфекции, а от дефицита жира. До выделения витамина тут еще далеко, но главный принцип коррекции недостаточности конкретным обогащенным продуктам уже на лицо. Слава, конечно, досталась не японцу. А американцу Джонсу Хопкинсу, который экспериментировал с крысами и показал пользу от добавления молока к обедненной диете. Назвав спасительный фактор дополнительным, он навсегда вошел в аналы науки наряду с Эйкманом как первооткрыватель витаминов, а вовсе не функ, который их на самом деле открыл. В 1913 году, через год после выхода в свет книги Функа, витамин А был еще не выделен, но в деталях описан как жирорастворимая субстанция и уже получил свое название. А в результате работ сразу двух групп ученых Томаса Осборна из Ельского университета и Элмера Макколума из Висконсинского, трудившихся независимо друг от друга. Правда, Макколом так не считал. По его версии, это он витамин А открыл, а Осборн его открытие просто подтвердил. Прошло еще 20 лет, и ученые постепенно разобрались с этим непростым витамином, описав его структуру, биологически активную форму, ретинол, который может быть получен только из животной пищи, и предшественников, каротинов, которых так много в морковке и других цветных овощах. Разобраться-то разобрались, но проблема дефицита витамина А в мире по-прежнему не решена. В беднейших странах примерно треть детей младше 5 лет страдают дефицитом этого витамина. Несколько сотен тысяч гибнут, а выжившие часто слепнут. Победа над дефицитом витамина А — одна из целей Организации Объединенных Наций, четвёртая по важности. Для её достижения учёные-биотехнологи создали золотой рис, о котором мы расскажем позже в главе о суперфудах. Такие ужасы в основном связаны с первичной недостаточностью витамина А, которая возникает из-за общего недоедания и нехватки овощей и фруктов. Вторичный же дефицит, чаще встречающийся у взрослых, появляется из-за нарушений всасывания липидов, продукции желчных кислот, а также хронического отравления сигаретным дымом и алкоголем. Любое искусственное ограничение содержания жира в пище, часто из лучших побуждений, например, для контроля уровня холестерина, приводит к нарушению всасывания витамина А. Вторичный дефицит может возникнуть также из-за недостаточности цинка, который необходим для синтеза белков, транспортирующих каротины в клетке и конверсии ретинола в его важнейшие производные — ретиналь. Поскольку ретиналь служит хромофором, с помощью которого мы чувствуем свет, одним из первых физиологических нарушений, возникающих из-за его дефицита, становится куриная слепота, невозможность видеть в темноте. За ней следует ксерофтальмия, сухость, а затем и кератинизация глазного яблока с размягчением роговицы, ведущая к полной слепоте. В дополнение к глазным неприятностям добавляются нарушения иммунитета, общая кератинизация эпителия, волосяных фолликулов и слизистых, а также гипоплазия зубной эмали. У женщин во время беременности употреблявших алкоголь, вызванные им нарушение всасывания витамина А становится одной из основных составляющих алкогольного синдрома новорожденных. Но много тоже нехорошо. При превышении дозы витамин А токсичен. Именно поэтому, как уже говорилось ранее, нельзя есть печень белого медведя. Она напичкана ретинолом настолько, что половина небольшой сковородки вызовет и галлюцинации, и облизание кожи. Те же проблемы подстерегут и желающих отведать печёнку других полярных животных, находящихся на вершине пищевой цепочки, в том числе тюленей и даже некоторых промысловых рыб. Вреден витамин А и людям с болезнью Штартгарта, прогрессирующим заболеванием сетчатки, постепенно приводящим к слепоте из-за накопления токсичного метаболита липофусцина в пигментном эпителии глаза. Наблюдения за больными показали, что важнейший фактор, определяющий скорость потери зрения, содержание витамина А в их диете. И чем больше морковки, тем хуже прогноз. Чтобы не подвергать слабовидящих дополнительной опасности гиповитаминоза, для них разработана специальная безопасная форма витамина А, названная c 20 d 3 Вывод о вреде растительных каротиноидов и ретинола для зрения при болезни Штартгарта противоречит народной мудрости о пользе, приносимой морковкой как снайпером, так и очкариком. Порывшись в литературе, авторы обнаружили источник этого убеждения. Оказалось, слух о том, что съевший 15 морковок получает способность видеть в темноте, как сова, был запущен британскими ВВС во время Второй мировой. Они хотели скрыть от немцев изобретенный ими радар и рассказали байку о том, что британский пилот во много раз превосходит немецкого в ночное время именно благодаря морковной диете. Итак, витамин А необходим для нормального зрения. Ночная слепота может быть связана с его нехваткой. Но мегадозы этого витамина скорее повредят глазам, чем улучшат зрение. С вычислением дневной потребности в ретиноле, правда, есть трудности. В среднем взрослому мужчине нужно 900 микрограмм, а женщине 700 микрограмм витамина А в сутки. Но биодоступность разных его форм различна. Наиболее продвинутой считается система вычисления дозы, предложенная Институтом медицины США в 2001 году. Согласно ей, 1 микрограмм ретинола соответствует 2 микрограммам растворенного в жире бета-каротина в виде фармацевтического препарата или же 12 микрограммам пищевого бета-каротина или 24 микрограммам иных природных форм провитаминов А. Чтобы не запутаться, пляшите не от доз, поступающих с пищей, а от содержания витамина А в плазме крови. Если оно меньше 100 микрограмм на децилитр, то нужна витаминная поддержка. А если выше, все в порядке. Избыток витамина А хранится в печени и выпускается из нее по мере надобности, что позволяет нам продержаться от одного богатого каротиноидами ужина до другого, даже если их разделяют недели и месяцы. Кроме витаминного ретинола и его предшественников, каротиноидов, в группу витамина А входят и другие биологически активные вещества, которые сами по себе витаминами не являются, так как не поступают из пищи а образуются в результате действия внутриклеточных ферментов, их производящих. Об одном из них, ретинале, мы уже рассказали ранее, когда обсуждали его роль в детекции света. Другой же, Ретиноевая кислота служит сигналом для созревания клеток крови. Особенно хорошо на ретиноевую кислоту отвечают Т-клетки иммунной системы и клетки эпителия. Именно поэтому в форме лекарственного препарата изотретиноина ее используют для снижения продукции жира сальными железами, что помогает бороться с угревой сыпью. К сожалению, препараты ретиноевой кислоты способны нарушить формирование эмбриона, что мешает ее применению вне строгого медицинского контроля. Случайная беременность у лечимой им пациентки, страдающей угревой сыпью, может привести к внутриутробным дефектам плода. Мегадозы производных ретиноевой кислоты используют для лечения кожной формы Т-клеточной лимфомы и острого промилюцитарного лейкоза а небольшие дозы в экспериментальных исследованиях по профилактике самых разных онкозаболеваний. Не забывайте, эти препараты должен назначать врач. Витамин В1. Тиамин. Помните историю про Экмана и Функа, открывших витамин В1, нехватка которого приводит к неврологическому заболеванию Бери-Бери. Так вот, на самом деле все началось с японцев. Еще в 1884 году главный врач японского флота Такаки Канихира отверг инфекционную теорию Бере-Бере, улучшил диету моряков и достиг потрясающего результата с полным искоренением этой страшной болезни. К сожалению, руководство флота сочло программу слишком дорогой и закрыло ее, а потому болезнь вернулась на корабли. И только после открытия антибериберийного фактора в 1905 году правительство страны восходящего солнца оценило заслугу Канихира, даровало ему титул Дансяку барона, и вернуло морякам усиленное питание. Да и выделил витамин В1 тоже японец Умитара Судзуки. И даже статью написал про свою абериевую кислоту. В 1910 году ее перевели на английский, но убрали главные выводы. В те годы Нобелевский комитет интересовался в основном европейской наукой, поэтому про японцев при обсуждении премии никто и не вспомнил. От названия «Бери-Бери» так и веет экзотикой. Однако россияне и другие европейцы хорошо знают эту болезнь как синдром корсаковы верники Для нее характерна фиксационная амнезия, когда невозможно запомнить текущие события при частичном сохранении памяти о прошлом, примерно как в фильме Кристофера Нолана «Помни, 2000 год». Основа синдрома составляет дефицит витамина В1, либо на фоне хронического алкоголизма, либо по другим причинам. У стариков его нехватка нередко возникает на фоне обеднённой диеты и отягощает течение других дегенеративных атрофических процессов в тканях мозга, в том числе болезни Альцгеймера. Конечно, при дефиците витамина В1 потери памяти симптомы не ограничиваются, да и не начинаются с нее заболевание это системное и не такое уж драматичное, особенно в пожилом возрасте. Нарушается чувствительность кожи и мелкая моторика, присоединяются запоры и проблемы с сердцем. В общем, появляется целый букет стариковских проблем, которые часто списывают на возраст. А проблема-то решаемая, причем легко. Нормальное протекание процессов углеводного и жирового обмена без витамина В невозможно. Активная форма витамина В1, тиамин пирофосфат, также известная как кокарбоксилаза, служит коферментом для целого ряда ферментов обмена альфа-кетокислот и альфа-кетосахаров. Наиболее чувствительна к его нехватке дегидрогеназа альфа-кетоглутарата. Снижение ее активности тормозит цикл крепса и синтез АТФ. Цикл крепса состоит из восьми последовательных реакций, в результате которых одна молекула ацетил-кофермента А, ацетил КоА сгорает до воды и углекислого газа. Освобождающаяся энергия сосредоточивается в молекуле АТФ. Перуват дигидрогеназный комплекс тоже нуждается в витамине В1, чтобы производить ацетил КА, -ко который питает этот основной метаболический цикл. Из-за его нехватки в крови человека накапливаются первиноградные и молочные кислоты, с которыми связано чувство усталости. Полинейропатия же развивается из-за проблем с работой транскеталазы, продукта, которые необходимы для поддержания миелиновых оболочек нервных клеток. Когда миелин поврежден, нервные клетки не способны эффективно проводить сигнал к его конечной точке, как и провода с неработающей изоляцией. Бактерии, грибы и растения, а также некоторые простейшие животные вполне справляются с биосинтезом тиамина, витамина В1, а вот люди — нет. Мы получаем его в основном с растительной пищей и хлебом грубого помола. Во многих странах его специально добавляют в муку, чтобы компенсировать потерю тиамина при полировке зерна. Есть он и в мясе, и в дрожжах. Помогут и наши маленькие друзья-бактерии, которые способны синтезировать тиамин прямо в нашем кишечнике. Суточная норма его потребления составляет 1,1-1,2 мг. Для мужчин она немного больше, чем для женщин. Однако усвоению тиамина из пищи может помешать масса обстоятельств. Например, в свежей рыбе и морепродуктах содержится фермент тиаминаза, разрушающий этот витамин, а значит, не стоит включать суши в диету при любых проявлениях берибери. Сульфиты, добавляемые виной вино и копчёности, атакуют метиленовый мостик в структуре тиамина, отрывая перимединовое кольцо от тиазолового. Помешают их хлорогенные кислоты из кофе и тонины из чая, окисляющие тиамин и препятствующие всасыванию этого витамина и биодобавки кверцетина и рутина, часто включаемые в поливитамины. Регулярность поставки тиамина с пищей особенно важна для новорожденных. В грудном молоке его хватает, конечно, если у матери нет берибери. А вот с молочными смесями иногда случаются проблемы. В 2003 году несколько израильских новорожденных попали в больницу из-за выраженной энцефалопатии. Оказалось, что все они находились на искусственном вскармливании соевой смесью ремедия. Проверка выявила отсутствие тиамина, который забыли досыпать. Всего жертвами стали несколько сотен детей, но в разной степени. Из 11 несчастных, что пострадали наиболее сильно, трое умерли а у выживших надолго сохранились неврологические нарушения. Иногда мешают и предрассудки. Например, в Лаосе подавляющее большинство роженец придерживаются ритуала «фиткам», заметно ограничивающего их рацион, в течение первых 15 дней после родов до одного лишь травяного чая. В результате их собственный статус по витамину В1 заметно падает, а младенцы получают дефицитное молоко. Витамин В2. Рибофлавин. Слово «рибофлавин» образовалось от корней «рибо», поскольку в состав витамина входит пятичленный сахар «рибозы» и «флавус», что значит желтый. И действительно, раствор «рибофлавина» настолько желт, что может быть использован в качестве пищевого красителя «Е-101». Однако для цвета Е101 добавляется в малых дозировках и не способен покрыть какой-либо дефицит. У него конкретная функция — окрашивать. Получать Б2 надо из еды. В России, правда, промышленный рибофлавин в дефиците, а потому его частенько заменяют другими хорошо изученными красителями. Например, Е102 — тартразеном, и Е110 — желтый солнечный закат. Между тем, в производстве витамина В2 нет ничего сложного. Его можно синтезировать химически или выделить из культивируемых дрожжеподобных грибков кандид, либо из генетически измененных корени бактерий и полезных бацил. В модифицированном штамме грибка эремотециегосипии содержание рибофлавина столь высоко, что его мицелии прямо-таки разрываются от витаминных кристаллов. Почему же рибофлавина — Так не хватает. Ответ прост. Это рынок. Стоимость витамина растет потому, что для него находят все новые области применения. Так микробиологические рибофлавин добавляют в корм скоту, другим домашним животным и даже в индустриальные биореакторы и другие резервуары при проверке их целостности. Ведь разведённый раствор рибофлавина светится в ультрафиолете, а потому помогает найти участки потери их герметичности. В клетках человека рибофлавин служит источником для синтеза двух важных коферментов — флавин-аденин-динуклеотида и флавин-мононуклеотида, переносящих электроны при производстве энергии и в многочисленных метаболических процессах в организме, в том числе различных преобразованиях лекарств и токсинов, а также для поддержания фалатного цикла и производства активной формы витамина В3. В общем, без рибофлавина весь метаболизм встанет. Удивительно, что, несмотря на очевидную метаболическую важность рибофлавина, последствия его дефицита не очень-то бросаются в глаза. Именно поэтому рибофлавиновый авитаминоз с трудом поддается прямой клинической диагностике. Мало кто обращает внимание на потрескавшиеся уголки рта и высыпания на коже. А зря. Вызванные недостаточностью B2 они могут указывать на гораздо более серьезные проблемы энергетического обмена, не такие заметные и замедленного их развития, например, хроническую усталость и анемию. Впрочем, они легко решаемы с помощью улучшенного питания или витаминной добавки. Источниками витамина В2 служат пекарские дрожжи, молочные продукты, печень, миндаль и другие орехи, яйца, сыр, шпинат, ржаной хлеб, а также курага и чернослив. Физиологическая потребность в витамине В2 для взрослых составляет 1,8 мг в сутки. Дефицит рибофлавина наблюдается прежде всего при плохом питании. Казалось бы, он должен встречаться прежде всего в странах с низким уровнем дохода на душу населения. Там он действительно нередок. Но, к сожалению, не избегают этой участи и жители развитых стран, особенно женщины, принимающие оральные контрацептивы, лица, страдающие различными расстройствами пищеварения и другими хроническими заболеваниями. Пожилые люди — а также приверженцы безглютеновой диеты с исключением изделий из муки, которая в развитых странах усилена рибофлавином. Могут также пострадать и дети, пролеченные с помощью фототерапии, которая разрушает рибофлавин прямо в клетках. В предварительных клинических испытаниях ежедневная поддержка с помощью рибофлавина показала хорошие перспективы в качестве нейропротекторной терапии, снижающей частоту приступов мигрени и интенсивность проявлений болезни Паркинсона. Высокий уровень потребления рибофлавина заметно снижает риск рассеянного склероза у человека и выраженность симптомов этого заболевания у экспериментальных животных. Витамин В3. Ниацин. Ниацин отчего чего-то часто ассоциируют с никотиновой кислотой, хотя по своей химической структуре два вещества абсолютно не похожи. Да и биологическое действие у них совсем разное. В организме человека из никотина получить никотиновую кислоту невозможно. Нет у нас для этого фермента. Рассказы о витаминном действии табака ⁇ полный бред. Именно поэтому никотиновую кислоту и переименовали в неоцин, чтобы народ никотин с ней не путал. Кстати, помните определение витамина, с которого мы начали эту главу, а также тот факт, что многие новооткрытые витамины были впоследствии в качестве таковых развенщины. Настоящий витамин не может быть синтезирован в организме человека и должен поступать извне. Так вот, ниацин это правило не совсем выполняет. Наши клетки умеют синтезировать его в рамках многоступенчатого процесса конверсии аминокислоты триптофана. Правда, выход из реакции весьма небольшой, да и у находящихся на бедной диете мы избытка триптофана не ожидаем. Очевидная важность никотиновой кислоты и прямая связь между ее дефицитом и классическим авитаминозом Пелагрий, помогли открывателям витамина В3 отстоять его особый статус. Сейчас никотиновая кислота производится в больших объемах с помощью химического преобразования самых разных соединений перидинового ряда. Во времена блокада Ленинграда, однако, эти химические способы были либо неизвестны, либо предшественников не имелось в наличии. По воспоминаниям начальника химико-технологического отдела всесоюзного НИИ витаминной промышленности Ленинграда Алексея Дмитриевича Беззубова, рабочие бездействующих табачных фабрик собрали на них табачную пыль, вымели из чердаков и из вентиляционных труб. Из пыли выделили никотин, а затем окислили его до никотиновой кислоты, витамина В3. И это, пожалуй, единственный исторический случай, когда табак послужил для поддержки здоровья населения. В организме никотиновая кислота превращается в свою активную форму никотинамид, который входит в состав коферментов НАТ и НАТВ, переносящих водород во всех основных процессах метаболизма. Без него, как и без рибофлавина, никуда. Раньше никотиновой кислоте приписывали еще одно очень важное свойство — способность нормализовать липидный состав крови при приеме больших дозировок. Однако современный анализ данных показал, что ниацин в высоких дозах не снижает общую смертность, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, число инфарктов миокарда, инсультов, но при этом может провоцировать серьезные побочные эффекты. Польза от терапии неоцином в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний маловероятна. Еще один повод перестать искать информацию по лечению в интернете, который до сих пор полон неактуальных, но якобы натуральных способов лечения. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если заметили ухудшение самочувствия. Помимо терапии здоровым образом жизни, которую вы можете проводить самостоятельно, статины назначены наиболее современный и безопасный метод контроля уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, в крови. Напоследок обсудим совсем уж сверхъестественные качества никотиновой кислоты. По одной из гипотез, именно от витамина В3 на Земле произошла жизнь. Результаты изучения состава восьми метеоритов помогли обнаружить в них никотиновую кислоту в концентрации от 30 до 600 долей на миллиард. Оказалось, что в космическом льду этот витамин может синтезироваться сам по себе, из более простых органических молекул и углекислого газа, а потом… В условиях Земли принимать участие и в других химических реакциях, увеличивающих разнообразие доступных биомолекул. Витамин В5. Пантотеновая кислота. Пантотеновая кислота — соединение аминокислоты бета-аланина с пантоевой кислотой. Свое название эта кислота получила от греческого слова «пантотен», которое означает «вездесущий». Она встречается и в животных, и в растительных продуктах, а также синтезируется кишечной флорой. Именно поэтому даже при объединенном рационе заработать пантотеновый авитаминоз крайне сложно. Для этого придется голодать. Рекомендуемая для населения Российской Федерации дневная доза этого витамина — 5 мг в сутки. В организм человека витамин В5 поступает в виде предшественника, пантенола, а затем превращается в пантетин, часть самого главного из наших коферментов, КоА, который играет важную роль в процессах окисления и ацетилирования белков, жиров и углеводов. Хотя случаи явного дефицита этого витамина редкие, при его физиологической недостаточности снижается продукция гормона надпочечников кортизола, а также усиливаются все виды боли мышечной, головной, суставной. Развиваются бессонница и депрессия, повышается общий уровень воспаления. Пантенол частый ингредиент шампуней и кремов для улучшения состояния кожи. В составе он фигурирует как декспантенол. Применяется он и в медицине, в основном как наружное средство для заживления ран, а в таблетках — для борьбы с угревой сыпью. Поскольку витамин В5 полностью безопасен даже в высоких дозах, поле для его применения постоянно расширяется. В недавнем совместном исследовании ученых из Окленда, что в Новой Зеландии, и британского Манчестера Обнаружилось, что у пациентов с болезнью Хантингтона, выражающейся в когнитивных нарушениях и обусловленной генетически, помните 13-ю из сериала «Доктор Хаус», содержание витамина В5 в тканях мозжечка резко понижено, что говорит о специфическом дефекте его метаболизма в этом органе и более нигде. Возможно, скоро неизлечимую хорею Хантингтона научатся лечить этим простым витамином. Витамин В6, передоксин. Витамин В6 представлен тремя основными формами, примерно одинаковыми по своей биологической активности. Вот они. Передоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. Активная форма витамин в 6 пиридоксаль передоксаль-5-фосфат, служит коферментом для примерно сотни разных ферментативных реакций и незаменим при синтезе пяти самых важных нейротрансмиттеров серотонина, допамина, эпинефрина, норэпинефрина и гамма-аминомасляной кислоты, а также образование гемового компонента для гемоглобина и миоглобина, гликогена, витамина В3 и антиоксидантные защиты с помощью селенсодержащих содержащих белков. И это лишь краткий перечень, чтобы не утомлять слушателя. Основные пищевые источники витамина — мясо животных, особенно свинина, индюшатина и говядина, рыба, арахис и соевые продукты. В остальных съедобных растениях передоксина мало, слегка помогут бананы и бобовые. И в животных, и в растительных продуктах витамин В6 легко разрушается, особенно при температурной обработке и высушивании, а потому примерно от 10 части до трети жителей развитых стран имеют дефицит этого витамина, независимо от типа диеты. Однако считается, что наряду с В12 вегетарианцам необходимо внимательно следить и за статусом витамина В6, ведь именно этой группе населения исправление даже небольшого дефицита передоксина дается труднее, чем мясоедам, которые могут поправить дело с помощью розового стейка. Открыв русскоязычную Википедию, авторы с удивлением прочитали, что вегетарианцы могут получить передоксин из кожицы некоторых овощей, в которых имеются остатки почвы, например, картофеля, моркови. И сразу на нескольких уровнях поразились бредовости этого заявления. Признаки недостатка витамина В6 ⁇ сиборейная сыпь, повышенная утомляемость и мышечная слабость, анемение конечностей, депрессивное состояние, выпадение волос, трещины в уголках рта. Суточная потребность в витамине В6 для взрослого человека равна 1,1-1,5 мг. В некоторых физиологических ситуациях эта потребность заметно растет. Например, при беременности и кормлении, терапии противотуберкулезными препаратами, инфекциях, протекающих с высокой температурой, болезни коронарных сосудов сердца, антибиотикотерапии и курении. Однако возможна и передозировка. При дозах от 200 мг в день могут развиться сенсорные нейропатии с онемением конечностей и болевым синдромом. Витамин В7, биотин. Биотин важный кофактор для биосинтеза жирных кислот и разрушения аминокислот с разветвленной цепью, например, лейцина. Также важный и для процесса внутриклеточного синтеза глюкозы. Причины дефицита биотина, если таковой, образуются, как правило, генетические. Например, из-за не таких уж редких мутаций, кодирующих фермент биотинидазу, которая высвобождает биотин, поступающий из пищи в виде белковых комплексов. Биотин содержится почти во всех продуктах, в основном по чуть-чуть. Но есть и рекордсмены, например, дрожжи и бобовые, а особенно куриная печень. Значительное количество биотина также синтезируется бактериями нашего кишечника, конечно, если он работает как надо. Поскольку наиболее бросающиеся в глаза симптомы дефицита биотина — редкие тонкие волосы и ломкие ногти, это вещество считается витамином красоты. На самом деле, никаких доказательств того, что его мегадозы улучшают состояние волос и кожи у здоровых людей, просто нет. А вот если так случайно совпало, что волосы у человека выпадают из-за генетического недостатка биотинового метаболизма, мегадоза вполне может вызвать волшебное улучшение их состояния. Целый ряд таких случаев запомнился парикмахерам и косметологам и постепенно сформировал легенду о биотиновых добавках красоты. Биотин, содержащих добавок, в продаже немало, и некоторые из них содержат просто гигантские дозы этого витамина в районе 5000% его дневной нормы. Вреда для организма от этого нет. Но вот проблема. Аномально высокие уровни биотина в крови у желающих улучшить свой внешний вид мешают правильному определению содержания целого ряда биомаркеров, по которым врачи диагностируют заболевания человека. Дело в том, что усиление сигнала в процессе количественного определения этих самых биомаркеров основано на взаимодействии биотина с белком авидином, одним из самых сильных и специфичных. Избыток биотина в крови конкурирует с биотином-реагентом из набора для измерения уровня биомаркера, что приводит в зависимости от типа проводимой реакции к заметному завышению или занижению результата. Так что, если вы регулярно употребляете поливитамины для волос, не удивляйтесь, если вам ставят диагноз то воспаление коленной чашечки, то родильной горячки. Кстати, авидин был впервые выделен из сырого белка куриных яиц, где он содержится в огромном количестве. Именно поэтому практически единственный способ заработать дефицит биотина регулярное питание сырыми куриными яйцами. Биотин при этом намертво свяжется с авидином, и никакая биотинедаза с ним не справится. В остальном же это витамин неубиваемый, ему не страшны ни термическая обработка пищи, ни ее длительное хранение. Витамин В9. Фолиевая кислота или фалаты в целом. Первые наблюдения, указывающие на важность фолиевой кислоты для здоровья, были сделаны в работах британки Люси Виллс, которая в конце 1920-х путешествовала по Индии, изучая причины развития тяжелой формы анемии у беременных женщин. Она попыталась лечить это заболевание с помощью препаратов печени животных, в том числе очищенных, и выяснила, что цельная печень помогает, а вот чистый экстракт нет». Этот самый экстракт представлял собой другой витамин, впоследствии получивший название B12. По этой причине Вилс и пришла к выводу, что виноват дефицит какого-то нового, еще не открытого витамина, которым и оказался фалат. Более того, в экспериментах на крысах и обезьянах она показала, что дефицит может быть исправлен с помощью дешевого дрожжевого экстракта «Мармит» компании Unilever. А в 1941 году из листьев шпината выделили и саму фолиевую кислоту. Фолик, значит, из листа. С тех пор из учебника в учебник качует поверье, что шпинат особенно богат фолиевой кислотой, хоть это и не так. Чемпион по содержанию фолата из всех продуктов — печень, особенно куриная. А среди растений — семена подсолнечника и арахис, а также бобовые. История исследования фалатов полна интереснейшими персонажами. Один из них — доктор Виктор Херберт. Принявший участие в четырех крупных войнах от Второй мировой до войны в заливе, прославился смелым экспериментом, напрямую показавшим связь между фалатом и анимеей. В течение четырех месяцев он питался только отваренной в трех водах курятиной, пастилой и желе. И за четыре месяца довел себя до кондиции, каждую неделю документируя снижение содержания фалата в своей крови. А потом излечился от анемии с помощью фалата, доказав его необходимость. Впоследствии Херберт возглавил движение за строгость доказательной базы для любых заявлений о пользе витаминов и даже раздружился с дважды нобелевским лауреатом Лайнусом Полингом, посчитав, что тот повредился в уме на почве витамина С. Следующая глава в истории Фалата неожиданно открылась совсем в другом медицинском руководстве, не по гематологии, а по неонатологии. В первые послевоенные годы питание роженец как в Германии, так и в Британии оставляло желать лучшего, но медицинская статистика собиралась исправно. Оказалось, у младенцев, рожденных в конце 1945 начале 1946 года, пороки развития нервной трубки и расщелины позвоночника встречались значительно чаще, чем в предвоенные годы, а затем, с улучшением диеты, их частота снова снизилась, но далеко не до нуля. Учёных эти наблюдения заинтересовали, и они высказали ряд гипотез. Одна из них, как слушатель наверняка уже догадался, фалатная, подтвердилась в результате клинических испытаний, проведенных по решению Британского медицинского научного совета на женщинах, пытавшихся забеременеть. Их отбирали по принадлежности к группе высокого риска. К тому времени уже было известно, что риск рождения ребенка с дефектом формирования позвоночника и расположенного внутри него спинного мозга выше, если одна из предыдущих беременностей привела к рождению больного ребенка. Таких женщин нашлось почти 2000 и каждая из них была случайным образом распределена в одну из групп. Поддержки одной лишь фолиевой кислотой, поливитаминами без фалата, поливитаминами с фалатом, совсем без поддержки. Оказалось, что в дозе 4 грамма в день фалат, что в комплексе с другими витаминами, что без них, действительно защищает плод от этих тяжелых инвалидизирующих дефектов, снижая их частоту до 30% от исходной. А через год другое исследование, проведенное в Венгрии, показало, что в популяциях, не отягощённых генетическими аномалиями, для значительного снижения риска достаточно и меньших доз фалата, примерно 800 микрограмм в день. Почти сразу же и в США, и в европейских странах были выпущены рекомендации, предписывающие беременным в дополнение к их обычной диете употреблять не менее 400 микрограмм таблетированного фалата в день. К сожалению, польза от этой рекомендации была не так велика, как хотелось бы. Дело в том, что нервная трубка полностью закрывается в течение первых 28 дней развития эмбриона. Это соответствует примерно двум неделям с момента замечаемой женщинами задержки месячных и нередко застает будущих мам врасплох. К концу 1990-х стало ясно, что рекомендации по поддержке фалатам не выполняются или начинают выполняться слишком поздно, не оказывая значительного влияния на частоту рождения детей с тяжелыми пороками развития. Тогда рекомендацию изменили, призвав женщин детородного возраста усиливать диету фалатам заранее, еще до беременности. По вполне понятным психологическим причинам это тоже не помогло. И тогда… Развитые страны перешли к программам принудительного введения фалата в диету путем добавления его в муку. Благодаря этим программам витамин поступал в организм в адекватных количествах и мужчинам, и женщинам вместе с бутербродами, что привело к заметному снижению доли детей, рожденных не только с дефектами нервной трубки, но и с другими пороками развития, в том числе аномальным строением сердца. К сожалению, в России стандарта обязательного обогащения муки витаминами, в том числе фолиевой кислотой, просто нет. Хотя Советский Союз был первой в мире страной, разработавшей его еще до Великой Отечественной войны. А жаль, ведь в минимальной конфигурации железо и фолиевая кислота это обогащение обходится не более чем в сотню рублей за тонну. Верхняя граница дневного потребления фалата установлена на уровне 1000 мг в день, что составляет 1,5 от дозы, при которой наблюдаются вредные эффекты, на самом деле не имеющие никакого отношения к токсичности витамина. Просто при избытке фалата в крови пациента врач может пропустить случай опасного дефицита по другому витамину группы В, о котором мы расскажем чуть позже. Интересно, что у многих европейцев ген MTHFR, отвечающий за преобразование фалата в его активную форму, содержит мутацию, которая снижает активность соответствующего фермента. Если мутантными оказываются обе копии данного гена, человек предрасположен к дефициту фалата и некоторым хроническим заболеваниям, в основном связанным с нарушениями выстилки кровеносных сосудов. В этих случаях поддержка с помощью фалата особенно важна. Однако лица, регулярно принимающие фалат, должны помнить про так называемый «фолиевый парадокс». Ленивый мутантный фермент перерабатывает фолиевую кислоту очень медленно, что приводит к длительной циркуляции неактивного провитамина в крови. Чтобы войти в клетку, все фалаты и провитамин и его активная форма должны связаться со специальным транспортным белком, который любит неактивные фалаты больше активных. Активный витамин остается в сторонке и не может выполнять свои функции. Именно поэтому в качестве биодобавки лучше пользоваться 5 метил тетрагидрофалатом 5-МТГФ, активной формой фолиевой кислоты, которая поступает в фалатный цикл напрямую, в обход активирующего фермента. Функции фалата настолько многообразны, что жизнь и размножение клеток без него невозможны. Чем быстрее клетки делятся, тем требовательнее они к уровню фолиевой кислоты. Поскольку при дефиците фалата деление раковых клеток замедляется, онкологи придумали специальную антифалатную терапию. Основой ее составляет неметаболизируемый аналог фолиевой кислоты, метатриксат, способный связывать дегидрофалат-редуктазу гораздо сильнее, чем обычный фалат, и тем самым препятствовать синтезу активной формы витамина В9, без которого невозможен и синтез ДНК. Конечно, от такой терапии пострадают не только раковые клетки, но и быстро делящиеся нормальные, особенно клетки иммунной системы. Именно поэтому метатриксат также применяют и при аутоиммунных заболеваниях. Но тут уж выбирать не приходится. Естественно, сочетание метатриксата с поливитаминами, в состав которых входит фалат, а также с обогащенной им диетой ослабят действие антифалатной терапии, и потому для опухолевых больных рекомендовано быть не может. Да и без метатриксата при уже имеющейся опухоли фалат точно противопоказан. Однако у людей здоровых, безо всяких опухолей, высокий уровень фалата помогает предотвратить их развитие, что было показано в исследованиях ученых из Университета Тавца и Калифорнийского университета в Беркли. При дефиците фалатов происходит нарушение метилирования ДНК, которое вносит заметный вклад как в образование опухолей, так и в процесс клеточного старения а восполнение этого дефицита повышает эффективность устранения ее повреждений. Как же быть? На настоящий момент рекомендации таковы. Фолиевую кислоту необходимо получать преимущественно из продуктов питания всем здоровым людям, а женщинам, которые планируют иметь детей, надо принимать ее дополнительно в дозировках, рекомендованных врачом. И мужчинам, и женщинам точно стоит прервать прием дополнительной фолиевой кислоты если у них обнаружат любые предраковые состояния, в том числе полипы кишечника. Кроме того, эпидемиологические связи между риском, например, возврата полипов и уровнем фалата, пока отмечены только для фолиевой кислоты, а не ее активного аналога 5-МТГФ. Пока также нет рекомендаций для ограничения пищевых источников фолиевой кислоты. В среднем мы и так включаем в свой рацион недостаточно продуктов вроде брокколи, брюссельской капусты, листовой зелени, шпината и гороха, нута и фасоли. В Ирландии совсем недавно была запущена программа по обогащению муки, используемой для выпечки хлеба фолиевой кислотой для решения вопроса дефицита этого элемента у населения. Как видите, риск пока очень высок и распространен. Витамин В12. Кобаламины. Под названием витамин В12 прячется не только пищевой цианокобаламин, который легко преобразуется в его активные коферментные формы, но и гидроксикобаламин более устойчивая форма, как правило, попадающая в наш организм в виде витаминных добавок. В12 — самый сложный из известных нам витаминов, чего только в его структуре не накручено — Икориновое кольцо, напоминающее порфириновый гем, но только с редким атомом кобальта в центре вместо железа, и нуклеотид. Когда в 1972 году ученым удалось осуществить полный химический синтез этого соединения, мир просто ахнул. Именно этот 95-стадийный синтез признали коронным достижением органической химии 20 века. Над витамином трудились сразу две группы из Гарварда и из Цюриха, работавшие над разными частями молекулы, а потом объединившие их в одну биологически активную. Никакой практической пользы этот синтез, конечно, не принес из-за многостадийности и крайне малого выхода. А так и остался академическим упражнением, доказавшим, что любое природное соединение можно сделать в пробирке независимо от сложности его строения. Неудивительно, что изготовить сложную структуру не так легко и для живой клетки. Ее умеют делать только бактерии и археи, но ни животные, ни растения с кариновым кольцом не справляются. Растения научились обходиться без витамина В12, поэтому единственным существенным его источником осталась пища животного происхождения. В некоторые растения, например, в шпинат, чуть-чуть витамина попадает из почвы вместе с органическими удобрениями. Но ну, эти количества так малы, что погоды не делают. Поскольку единственный существенный источник витамина В12, пища животного происхождения, вегетарианцы и веганы сразу оказываются на мели. Для них возможными источниками данного витамина остаются только грибы, шиитаки и лисички, куда В12, как и в растениях, попадает из бактерий, но в гораздо больших количествах, а также витаминные добавки и даже инъекции. К счастью, витамином В12 можно запастись в впрок, поэтому при временном отказе от мяса и рыбы дефицит не грозит в течение по меньшей мере года, а то и двух трех А вот серьезным приверженцам растительной диеты, особенно веганам, не употребляющим даже молочные продукты, без добавок этого витамина придется туго. Дефицит B12 у веганов ведет к анемии и неврологическим нарушениям, а также повышенному риску развития заболеваний сердца и осложнений при беременности. Сразу опровергнем два веганских мифа о B12. Первый прославляет спирулину как его источник. Если как следует наесться спирулиной, уровень определяемого B12 в крови действительно вырастет. И с точки зрения лабораторной науки, ваш витаминный статус будет в ажуре. Вот только соединения, получившие название псевдовитамина B12 и содержащиеся в спирулине, не обладают витаминной активностью, не спасут ни от анемии, ни от нейропатии. Более того, наличие псевдовитамина В12 в плазме крови помешает врачу вовремя поставить правильный диагноз и исправить ситуацию инъекциями. Второй же миф утверждает, что наши собственные бактерии насинтезируют нам достаточно витамина В12, если мы подкормим их растительными волокнами вместо животного жира. К сожалению, этот миф тоже сказка. Бактерии ТБ12 наделают, но только в толстой кишке, где они проживают, а не в тонкой, где этот витамин всасывается. Поскольку тонкий кишечник находится перед толстым, а не после него, в соответствии с законом перистальтики весь микробный витамин попадет в унитаз, а вовсе не в сыворотку крови. Добывать цианокобаламин из бактерий научились лишь некоторые травоядные виды животных. Парнокопытные, например, Заимели для этого специальный орган, рубец, где выращивают эти бактерии, а затем вместе с переваренной травяной массой продвигают в тонкий кишечник для всасывания витамина. С другой стороны, кролики, мыши, крысы и некоторые виды обезьян, а также плюшевый мишка коала добывают витамин в процессе капрофагии, поедания собственного кала. Кстати, также поступают и собаки по настоянию хозяев, находящиеся на вегетарианской диете. Отсюда вывод и самим хозяевам при недостатке витамина В12 придется как-то дополучать его извне с питьевым раствором или инъекциями. Дефицит В12 не так уж и редок, и группы населения им поражаемые веганами не ограничиваются. Про генные варианты, влияющие на всасывание этого витамина, в частности, фут 2 мы уже рассказывали. Поглощение витамина из пищи нарушается и при снижении кислотности желудочного сока, например, вызываемые искусственно для лечения гастрита или отрыжки с помощью ингибиторов протонной помпы ОМЕС или блокаторов каналов H2-ринитидин, а также на фоне длительной терапии метформином мешают и конкуренты. Глисты тоже животные и нуждаются в цианокобаламине. При этом метаболизм червей обирает наш собственный. Иногда вредят и бактерии. При некоторых состояниях дисбактериоза они размножаются не только в толстом кишечнике, но и в тонком, где в норме всасываются кабаламины. Бактериальный синтез очень гибок, многие процессы регулируются конечным продуктом. Когда кобаламинов в среде избыток, бактерии отключают гены его биосинтеза и начинают впитывать витамин вместо его выработки. Витамин С. Аскорбиновая кислота. Витамин С, аскорбиновая кислота, прославился в истории медицины неоднократно. Во-первых, пытаясь победить связанную с недостатком этого витамина болезнь цингу у британских матросов, корабельный хирург Джеймс Линд организовал первое клиническое исследование с множеством параллельных экспериментов, послуживших контролями друг для друга. В ходе данной работы доктор Линд неоспоримо доказал, что цингу излечивают лимоны и апельсины, а вовсе не морская вода или серная кислота. И действительно, цитрусовые содержат примерно 50 мг аскорбиновой кислоты на 100 граммов плода, а это немало. Кстати, такие величины в растительном мире далеко не рекорд. Например, чрезвычайно кислая барбадуская вишня, ацерола, на которую, по его собственному признанию, в тяжелую минуту налегал Брюс Ли, содержит от 1 до 3 граммов витамина С на 100 граммов своего веса. Россиянам же ближе шиповник 650 мг на 100 граммов и облепиха 200 мг на 100 граммов. Неплохо нагружена аскорбиновой кислотой болгарский перец, смородина, клубника, укроп и петрушка, а также ягоды годжи. Что удивительно, не только растения, но и большинство животных вполне способны сами создавать аскорбиновую кислоту, поэтому для них она вовсе не витамин. Однако способность к ее биосинтезу в процессе эволюции пропадала неоднократно. Так произошло с костистыми рыбами, некоторыми птицами, фруктоядными летучими мышами, морскими свинками, обезьянами и человеком. У всех этих видов потребность в аскорбинке удовлетворяется с пищей, причем в количествах, превышающих физиологическую норму. На этом обильном фоне ген оказался не нужен, и естественный отбор перестал заботиться о поддержании его в рабочем состоянии. «А как же матросы, страдающие от цинги?» — спросите вы. Ведь им аскорбиновый ген пригодился бы. А мы ответим — Морские иноземные приключения современного человека с точки зрения эволюции не имеют никакого значения по сравнению с длительной историей относительно спокойного поедания тропических фруктов нашими обезьянными предками». Конечно, если человечество продолжит упорствовать в переходе на диету бедную аскорбиновой кислотой, в течение тысячи или более поколений будьте уверены, ген сам собой подчинится и заработает, как это уже произошло в нескольких линиях птиц отряда воробьиных, а также у летучих мышей, вернувшихся от исключительно фруктовой диеты к менее витаминной насекомоядной. Пока же этого не случилось, нам придется получать свою норму витамина С, не такую уж маленькую, 90 мг в день, из пищи. А иначе каюк. Цинга — заболевание не такое уж редкое. Отличное описание страданий, выпадающих на долю больного с дефицитом аскорбиновой кислоты, нам оставили не только моряки-путешественники, но и Эдуард Лимонов, успешно доведший себя до этого состояния, питаясь исключительно макаронами. Вспомним еще раз профессора Полинга. В 70-х он создал теорию ортомолекулярной медицины, опирающуюся на необходимость коррекции метаболических дефектов с помощью витаминов и аминокислот, часто назначаемых в мегадозах. Именно Поллинг запустил в оборот фразу: правильные молекулы в правильных количествах. Витамин С был использован им и его сторонниками лишь как один из примеров однозначно полезных молекул, либо недополучаемых нами от природы, либо снижающих свою концентрацию в организме с возрастом и в результате стрессов, а потому нуждающихся в компенсации. В случае витамина С, в отличие от А и В3, К счастью, даже сверхфизиологические дозы не вызывают серьезных побочных эффектов у здоровых людей. Этим пользуются различные целители, предлагающие добавлять к рациону БАД с дозировкой до 10 г в день. Но нужно знать, что в далеком 1936 году, когда отсутствие этических комитетов позволяло ученым проводить эксперименты, сегодня вызывающие остолбенение, действие омега-дос витамина С до 6 граммов в день испытывалось на 29 новорожденных, 93 дошкольниках и школьниках и 20 взрослых на протяжении 1400 дней. В результате аскорбиновый токсикоз все же развился у пяти взрослых и четырёх новорожденных. У взрослых его признаками были тошнота, рвота, понос, покраснение лица, головная боль, усталость и нарушение сна, а у новорожденных высыпание на коже. В общем, домашний эксперимент такого рода проводить все же не стоит. За пределами одного грамма в день вы можете получить побочные эффекты. Еще одна причина не увлекаться витамином С — в нашем организме есть встроенный его ограничитель. Чем выше дневная доза, тем хуже он всасывается. Так, при суточной дозе в 100 мг в нашей клетке попадает 80% витамина, при 200 мг — уже 70%, и далее цифры только падают. Съев грамм аскорбиновой кислоты, мы получим лишь 200 мг, а остальное выделится с мочой, окрасив ее в ярко-жёлтый цвет. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта усваиваемость падает еще сильнее. Фруктовые и овощные соки тоже лишь помешают, что полностью противоречит подсказкам интуиции. Контрпродуктивная и незаслуженно популярная сегодня вода с высоким PH, щелочная, Тех, кто продолжит нажимать на витамин С, несмотря на оранжевый цвет мочи, постигнет серьёзная неприятность образования оксалатных камней. Всосавшаяся в клетке аскорбинка в конце концов будет переработана в оксалат, соль щавелевой кислоты, склонную к отложению в почечных лоханках в виде камней. При дозе в 1 грамм аскорбиновой кислоты в день вероятность образования у мужчин составляет более 60%, а интенсивность процесса примерно по камню в год. Отложение оксалата в почках крайне трудно растворить медикаментозно. Их придется дробить ультразвуком или удалять хирургически. Вот такие у витамина С подводные камни. Интересно, что камни при мегадозах витамина С образуются все же не у каждого. Это объясняется тем, что оксалат не только образуется в организме, но и поступает к нам с пищей. Пищевой оксалат может быть разрушен специальной анаэробной бактерией, оксалобактерией формигены. Проживающие в толстом кишечнике далеко не у каждого, а только у тех, кто чудом смог ее сохранить. Дело в том, что эта бактерия чрезвычайно чувствительна к действию антибиотиков и почти никогда не возвращается к нам однажды погибнув. К сожалению, большинство горожан рано или поздно утрачивают этого полезного микроба, поэтому становятся особенно подвержены камнеобразованию под влиянием мега-дос-аскорбинки. Ведь у них все мощности по выведению оксалата уже потрачены на пришедшую с пищей щавелевую кислоту, неразрушенную разрушенную оксалобактериями. Состояние оксалатного метаболизма легко проверить. Сдайте анализ мочи. Если в ней есть аксалатный песок, злоупотребление витамином С точно не для вас. Да и от щевеливых щей придется отказаться. Под конец аскорбиновой лекции еще раз поговорим о раке. Помните, мы рассказывали, как Лайнус Полинг и его жена всю жизнь употребляли по 2 грамма аскорбинки в день, пропагандируя ее как лекарство от рака а потом предостерегли слушателя от повторения этих опытов. Так вот, все сказанное нами выше относилось лишь к таблетированной форме витамина С. Судя по данным клинических испытаний, проводимых не где-нибудь, а в Национальном институте здоровья США, фармакологическое действие внутривенной формы этого препарата заметно отличается от его же таблеток. Инъекции аскорбиновой кислоты действуют не как антиоксидант, а наоборот помогают организму произвести поистине огромное количество короткоживущей перекиси водорода, разрушающей опухолевые клетки. С одновременным усилением процесса деметилирования ДНК, который приводит к пробуждению генов-супрессоров опухолевого роста, отключенных в процессе канцерогенеза. К сожалению, эти противораковые эффекты наблюдаются не при физиологических дозах, а лишь при фармакологических, которых невозможно достичь путем поедания витамина, из-за встроенных метаболических ограничителей, о которых мы рассказали вам ранее. Важно отметить, что инъекционная аскорбинка может оказывать положительный эффект на пациентов, проходящих химиотерапию, а не ослаблять ее действия, как оральные антиоксидантные препараты. С открытием молекулярных механизмов противоопухолевого действия внутривенных препаратов аскорбиновой кислоты знамя Лайнуса Полинга перешло к Марку Левину, возглавляющему отдел молекулярного и клинического питания в NIH. Испытанные на людях противораковые внутривенные дозы поистине огромные, от 1 грамма на килограмм веса. Но для большинства пациентов… Вполне безопасные даже снижают размах побочных эффектов от химиотерапии, применяемой одновременно с курсами аскорбиновой кислоты. Не повезло лишь носителям мутаций глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы, также предрасполагающей к фавизму, о котором рассказано в главе 2. У этих людей, к сожалению, фармакологические дозы аскорбиновой кислоты вызывают гемолиз. Во время эпидемии COVID-19 инъекции высоких доз витамина С также изучались в отношении скорости восстановления пациентов с уже развившейся пневмонией, находящихся в палате интенсивной терапии. На момент создания этой аудиокниги мы все еще ждем результатов этих исследований, подтверждающих данных о том, что дополнительный прием этого витамина орально поможет защититься от заболеваний или сократить их продолжительность, не получено. Витамин D. Пожалуй, витамин D можно назвать вторым по популярности после витамина c И как раз его достаточное употребление имеет большой смысл при пандемии COVID-19. Его дефицит ассоциирован с более тяжелым течением заболевания. Но давайте по порядку. Метаболизм этого витамина и его действия на наш организм хорошо изучены, что и не мешает ему вызывать яростные споры среди ученых и медиков. Научившись исправлять дефицит витамина D, ученые постепенно начали отмечать и другие положительные эффекты его достаточного употребления, помимо победы над рахитом. Началось все с того, что в первой половине XX века и в Европе, и в Америке свирепствовал детский рахит, состояние повышенной эластичности костей. У рахитичных малышей кости гнулись под собственным весом, что приводило к их искривлению, сохранявшемуся всю жизнь. Впервые разобрался с этим витамином скандальный Элмер Макколум из штата Висконсин. А уже год спустя, в 1923 году, его бывший ассистент Гарри Стинбок обнаружил, что крысы излечатся от рахита, если их пищу облучить ультрафиолетом. Он сразу же запатентовал новую технологию витаминизации, вложив собственные 300 долларов, а потом создал первый в мире университетский отдел лицензирования, успешно коммерциализировавший его изобретение. Благодаря повсеместно внедрённой технологии облучения молока, к 1945 году для населения США рахит навсегда ушел в прошлое. Но это заболевание до сих пор нередко встречается в странах Азии и Африки. Теперь мы знаем, что причина рахита — дефицит витамина D у беременных. При недостатке витамина страдает всасывание кальция, что мешает формированию крепкого скелета. А решение проблемы — витаминная поддержка матерей и детей, например, с помощью знаменитого рыбьего жира, а также регулярное пребывание на солнце. Окрылённые успехом в борьбе с рахитом, ученые продолжили эксперименты как на клеточных линиях, так и на животных, и показали, что витамин D нам нужен не только для укрепления скелета, но и практически для всего. Научные журналы полны статей, связывающих недостаток витамина D с повышенной вероятностью развития чуть ли не каждой и часто встречающейся хронической патологии и остеопороза, и рака, и аутоиммунных заболеваний, и даже болезни Альцгеймера. Достаточного подтверждения этих связей научными данными пока нет. Скорее всего, витамин D должен находиться в узких и более индивидуальных границах для присоединения к рациону в виде добавок. И путем относительно грубой игры в поливитаминную угадайку в эти границы попасть сложно. А значит, и положительный эффект проявляется не у многих. О том, чего мы сами не знаем, а именно спасет ли нас коррекция уровня витамина D хоть от каких-то проблем, мы рассказать вам не сможем. Вероятнее всего, мы поймем больше из данных, полученных во время пандемии COVID-19, когда многие оказались заперты дома, а значит, без доступа к солнечному свету. В этот период было собрано много данных о здоровье большого числа людей, в том числе обнаружена связь существенного дефицита витамина D с тяжелым течением заболевания. Поговорим о том, откуда берется витамин D, о механизмах его действия и о том, как набрать дневную дозу. Спекуляции же о снижении риска в процентах пока оставим за скобками. Витамин D представляет собой группу из двух разных предшественников активного витамина. Холикальциферола D3, который может образовываться в коже под действием солнечного света, и эргокальциферола D2, поступающего только из пищи. А также ряда промежуточных соединений, отражающих превращение каждого из этих двух веществ в активный витамин кальцитриол. И для D2, и для D3 — Первая из этих стадий происходит в печени, а вторая в паренхиме почек. Считается, что форма D3, которую промышленно изготавливают из ланолина, восполняет уровень активного витамина немного более эффективно, чем D2, получаемый из дрожжей. Процесс образования холекальциферола в коже можно смело назвать фотосинтезом, ведь энергию для этой реакции обеспечивают кванты довольно жесткого ультрафиолета полосы B. Естественно, в коже, закрытой одеждой или защищенной противозагарным кремом, а также в тени, синтез витамина D3 далеко не так эффективен, как при незащищенной экспозиции. Никто не спорит, что защита от прямых солнечных лучей помогает предупредить развитие кожных опухолей, а также появление преждевременных морщинок. Но за все приходится платить. Меньше рака, но меньше и витамина. Страдают и люди с темной от природы кожей, в которой синтез витамина D3 намного менее эффективен, чем светлый. Недаром считается, что осветление кожи у европейцев — пример одной из важнейших адаптаций к жизни в северных широтах, помогающей добирать этот важный витамин при его нехватке. Все формы витамина D растворимы в жире, поэтому клетки печени и жировой ткани запасают его летом, а потом в течение года потихоньку выпускают в кровоток, что помогает пережить северную зиму. Жировые клетки собирают витамин D прямо как пылесос, а отдают весьма неохотно, поэтому при наборе лишнего веса концентрации витамина D в крови падают прямо пропорционально приобретенным нами килограммам. С другой стороны, дефицит витамина может образоваться и у лиц, страдающих нарушением всасывания липидов, ведь исходником для синтеза холекальциферолов в коже служит одно из производных холестерина. Получить витамин D можно и из пищи, но там его не так уж много. Помогут только жирная рыба, например, лосось из кумбрии и, конечно, знаменитая печень трески, из которой делают противной рыбе жир. Небольшие количества витамина можно выжить из говяжьей печени, сыра и яичного желтка. На сегодняшний день можно свободно прикупить молоко и другие продукты питания, обогащенные витамином D путем облучения ультрафиолетом. Единственный существенный источник витамина D, а точнее его формы D2, эрго-кальциферола грибы. причем в них уровень витамина тоже зависит от экспозиции к лучам солнца. В дикорастущих грибах этого витамина в сотни раз больше, чем в тепличных, тем более подземного произрастания. А чемпион среди них — лисички. Городской лайфхак. С утра выложите магазинные шампиньоны на подоконник открытого окна, и уже к вечеру вы получите отличный витаминизированный продукт, а под ультрафиолетовой лампой и того быстрее. Логично предположить, что проблемы с добычей витамина D испытывают не только люди, но и другие животные. Слоны с голой кожей отлично синтезируют его на свету, а вот мохнатым и пернатым приходится идти на хитрости, ведь загорать они не могут. Вы когда-нибудь задумывались, почему коты умываются, а птицы чистят перышки? У этих животных предшественник витамина D, ланолин, выделяется специальными кожными железами и смазывает перья и волоски. Точно так же, как и в живых клетках, в лоналиновой смазке происходит процесс ультрафиолетовой конверсии вещества предшественника в провитамин. Животные слизывают уже готовый D3 с волосков или перьев, обеспечивая себя витаминной поддержкой. Дефицит витамина D — явление настолько серьезное, что его называют глобальной пандемией. Анализ диеты современного человека показывает, что, как ни старайся, адекватное количество данного витамина с пищей не получишь, если, конечно, не питаться одними лисичками. Без солнечного света или витаминной поддержки не обойтись. Чтобы уберечься от дефицита этого витамина, придется пойти на компромисс со старением и раком кожи. Помогут короткие солнечные ванны без солнцезащитного крема минут по 15, принимаемые по крайней мере два раза в неделю. В случае уже развившегося умеренного или выраженного дефицита витаминных добавок не избежать. Определить, нуждаетесь ли в пополнении уровня витамина D лично вы, поможет тест на содержание одного из его метаболитов 25-гидроксихоликальциферола в сыворотке крови. Этот тест хорош тем, что отражает сразу все разновидности витамина, и образующиеся в коже, и поступающие с пищей. Считается, что граница дефицита витамина D, концентрация его метаболита 25 OHD в 20 нанограммах на миллилитр сыворотки и менее. В границах от 20 до 30 нанограммов дефицита нет, но есть недостаточность. Но это не значит, что при уровнях, близких к 30 нанограммам, витаминизация оптимальна. Большинство экспертов серединной нормальной зоны считают 50 нанограммов на миллилитр, а некоторые и 80 нанограммов на миллилитр. Зато достоверно известно, что выше 100 нанограммов на миллилитр лучше не подниматься. За этой границей увеличиваются риски отложения кальция в мягких тканях, в том числе в стенках сосудов. При выраженном дефиците рассчитывается индивидуальная дозировка витамина D, которая может быть выше профилактической, но обязательно должна быть прописана врачом с передозировкой витамина D, который, по сути, гормон, шутки, плохи, о чем свидетельствуют последние исследования. Загрузочная дозировка витамина D — это суммарное количество витамина D, которое вам нужно получить по итогу окончания терапии, зависящей от вашего веса. Норма по анализам D25OH варьируется от одной организации здоровья к другой. ИФСА на данный момент принимает концентрацию 50 наномоль на литр подходящим целевым значением для всех групп населения. В исследованиях ориентир идет на дозировку 75 наномоль на литр. Хотя восполнение дефицита витамина D путем его ежедневного приема требует немалого времени, риски опасного перегруза весьма реальны. Так что лучше принимать витамин под контролем врача, сдавая кровь на анализ не реже раза в 3 месяца. Надеемся, любители самолечения призадумаются, узнав, что сочетание мегадозы витамина D с источником кальция используют для истребления крыс и прочих грызунов через несколько дней после встречи с ядовитой приманкой в муках, погибающих от острой почечной недостаточности. По причине этого витамин D не нужно принимать ни в сочетании с кальцием, ни в сочетании с витамином К. Нет никаких научных оснований полагать, что это принесет вам Больше здоровья. Витамин Е, токоферолы и токотриенолы. Как и все остальное, в этом мире витамины подвержены моде. Когда-то витамин Е купался в лучах славы, но времена эти прошли. Слава в основном была связана с уникальной способностью этого витамина возвращать репродуктивные способности бесплодным крысам, которых не спасали ни экстракты печени рыб, Ни мука, ни дрожжи, а только зеленый салат и проростки пшеницы. Гипотетический витамин был вдохновенно окрещён токоферолом, что в переводе с греческого означает «приносящий потомство». Всего группе витамина Е принадлежат 4 токоферола и 4 токотриенола. По структуре токотриенолы похожи на токоферолы, но по спектру своей биологической активности несколько от них отличаются. По своей основной молекулярной функции витамин Е — антиоксидант, и этим напоминает скорее витамин С, чем витамины группы В, коферменты, или витамин D, который скорее гормон, чем витамин. Особенно хорошо витамин Е справляется с защитой клеточных мембран, входящие в них липиды он предохраняет от перекисной деструкции, а белки — от окисления их тиольных групп, между делом не забывая про витамин А, который тоже подвержен окислению и вне партнерства с витамином Е работает хуже. В конце 20 века препараты с витамином Е, как и другие антиоксиданты, были чрезвычайно модными, особенно у людей, подкованных в медицине. На рубеже столетий этот витамин принимал каждый второй американский врач или медсестра, а уже к 2006 году доля его сторонников среди медиков снизилась до 20%. Произошло это из-за получивших широкую известность эпидемиологических исследований, показавших, что ежедневный прием 400 медицинских единиц витамина Е в течение года и дольше связан с достоверным увеличением риска смертности. Чёткого объяснения этой связи до сих пор нет, да и работы, описывающие полностью противоположные тренды и прославляющие витамин Е, тоже имеются. Однако общественное мнение уже сформировано и не в пользу когда-то модных токоферолов. Дурную славу витамину Е добавили и недавние расследования причин тяжелых лёгочных заболеваний у вейперов, в которых единственным общим ингредиентом курительных смесей оказалась ацетилированная форма этого витамина, поступавшая в легкие и беспечных курильщиков в поистине гигантских дозах. В общем, снова нам в помощь пищевые источники витамина, благодаря которым получить переизбыток практически невозможно. Растительные масла, подсолнечное, софлоровое и соевое, семена подсолнечника, миндаль, арахис, арахисовое масло, свекла, листовая капуста и уже наверняка полюбившийся вам за время прослушивания этой аудиокниги шпинат, а также тыква, красный перец и спаржа витамин К. Этот витамин обнаружил датчанин Хенрик Дам. Он изучал цыплят, растущих на бесхолестериновой диете, которая приводит к подкожным кровоизлияниям там, где оцепки натирались маркировочными кольцами. Спасли цыплят зёрна злаков и зерень, а вовсе не холестерин. Поскольку ученый был датчанином, а не англичанином, статью он послал в немецкий журнал и назвал свой витамин тоже по-немецки — витамин Сокращенно витамин К. Сам витамин был выделен из люцерны и оказался филохиноном, а вскоре после этого, похожее по своему кровоостанавливающему действию, но не по структуре вещество, менохинон, очистили из перегнившей рыбной муки. Чтобы не запутаться, люцерновый филохинон назвали витамином К1, а рыбный менохинон — витамином К2. Оказалось, что витамин К2 производится кишечными бактериями, а потому его недостаточность проявляется редко, преимущественно при дисбактериозах. Именно этим недугом и страдали бесхолестериновые цыпляты Хенрика Дама. А поскольку витаминные формы К1 и К2 взаимозаменимы, растительный К1 их вполне исцелил. Дальше больше. На витамине К2 бактерии не останавливаются, часто увеличивая его изопреновую цепь на пару-тройку звеньев. Удлиненные формы менохинонов получили название от МК7 до МК11. Отдельную песню представляет собой витамин К3, менодион, полученный путем химического синтеза и не встречающийся в природе. Этот витамин вполне справляется с остановкой кровотечения и тем самым заменяет его природные формы, но, к сожалению, ценой некоторой токсичности для печени. Все витамины К растворимы в жире. Здесь мы расскажем про самого знаменитого члена семейства К, минохинон МК7. Именно эта форма витамина К в больших количествах содержится в знаменитом японском суперфуде нато, который делают из бобов под действием сенной палочки, сброженных до состояния липкой пасты. Ежедневная поддержка 180 микрограммов витамина МК-7 показала отличные результаты в клинических испытаниях, направленных на предотвращение потери костной массы с возрастом. Заметьте, МК-7 работает намного лучше, чем МК-1, поступающий с зеленью. Это происходит потому, что удлиненная форма МК-7 намного стабильнее. Период ее полужизни составляет несколько дней по сравнению с часом двумя для МК-1. Благодаря стабильности эта форма витамина способна насыщать кровь до такой степени, что проникает не только в печень, где помогает созреванию белков каскада свёртывания крови, но и в другие периферические органы, приобретая тем самым дополнительные функции. В частности, МК7 помогает сохранять плотность костей, одновременно защищая кровеносные сосуды от отложений кальция. Витамины кандидаты. На роль новых витаминов сейчас претендуют два основных кандидата. Метоксатин, также известный как пирохинолинхинон, PQQ, и никотинамида рибазит NR. Метоксатин был выделен из культуры метилотрофных бактерий, а затем обнаружен во многих животных тканях и накапливается в молоке. Клетки животных не умеют производить пик ю кью а значит он может быть получен только с пищей. Именно поэтому, когда в 2003 году оказалось, что выращенные без пик ю грызуны растут хуже и размножаются медленнее, чем контрольные, авторы этого открытия, японские ученые Такаоки Касахара и Тодафуми Като, сразу же объявили о его витаминных свойствах в их заявлении однако имелась одна слабая составляющая доказательства функции вещества в качестве неотъемлемого компонента метаболизма были слегка притянуты за уши учёные внимательно изучили машины и геном И нашли в нем последовательность У26, напоминающую белок, который помогает дрожам усваивать лизин. А затем приписали этому гипотетическому белку способность использовать пик как кофактор всего лишь на основе некоторого сходства с другими пик связывающими белками, но уже бактериальными. Гипотеза эта была высказана на основе компьютерного анализа и подлежала экспериментальной проверке, которую пока не прошла. Все, что удалось показать ученым, несомненное наличие пользы от PQQ для организма в качестве нейропротектора и антиоксиданта, но никак не требование в качестве кофактора для фермента или другую значительную и уникальную роль. А значит, из трех столпов витаминной функции у P по-прежнему одного не хватает. Но ученые не сдаются и продолжают экспериментировать. Второй кандидат на должность нового витамина никотинамида ребозит нр Он всем хорош, но, к сожалению, не самостоятелен, а представляет собой высокоактивную форму витамина В3.